Глава двадцать восьмая Натали застыла на четвереньках у края колодца, глядя в тёмную воду. Плавала она неплохо, но получится ли задержать дыхание, когда у неё кашель? А если он разберёт под водой, тогда она наверняка захлебнётся. Пока она раздумала, чудовище вернулось. Чёрная как нефть вода в колодце пришла в движение послышался плеск, фырканье. Натали отшатнулась от края, проклиная себя за медлительность. Быстро посеменила назад в более светлую часть подземелья, отдаляясь от тяжелого, беспокойного дыхания, раздававшегося из темноты. Она собиралась вернуться в свой угол и забиться в него, будто за время отсутствия большого папочки не сходила с места и вела себя паинькой. Но старые приемы уже не работали. Существо было не в духе. Это стало понятно сразу. Оно нервно металось, раздраженно фыркало и рычало в пустоту. Человеческих слов Натали больше не слышала. Не кстати подвернулся кашель и настиг ее на середине панического бегства. Чудовище замолчало, затем стремительно метнулось к ней окатило устрашающим ревом. Брызги вонючей слюны усилили лицо и плечи. «Все, все, все», — заплакала она, — «я стою на месте, я никуда не убегаю». Существо больно толкнуло ее в плечо. Отскочило, словно бы остыв, затем опять налетело. Удар, пришедшийся в солнечное сплетение, вызвал жгучую боль, от которой Натали даже отключилась на миг. Придя в себя, она обнаружила, что сидит на полу, согнувшись и прижимая ладони к груди, над ухом раздаются ракочущие перекаты, в ноздри бьет острый мускусный запах источаемой кожей существа. Оставалось только гадать, что вывела из себя хозяина подземелья, то ли голод, то ли другая потребность, тоже требующая удовлетворения. Наталья почувствовал ледяной ужас, коснувшись мыслью этого предположения. Возможно, она была единственным человеком на земле, кто знал, почему жертвами чудовища становились молодые девушки. Откуда бы ни появился этот зверь, в его косматой голове гнездился инстинкт продолжения рода, принявший жуткую извращенную форму. Ей стало дурно. Она вдруг отчетливо поняла, что спасения ждать неоткуда. Все решится прямо сейчас. И судьба уготовила ей не плюшки с пряниками, а смерть, полная ужаса и страдания. Сквозь эти мысли сквозь рассерженный рокот и горячее дыхание над духом просто удивительно, как она сумела различить еще один звук, доносившийся из колодца. Слабый плеск. Наталья метнула взгляд в сторону, но ничего не разобрала. И все-таки сердце подсказало, что в пещере появился кто-то еще, причем она готова была поклясться, что это был человек. — Пожалуйста, помогите мне, — чуть слышно простонала она. — Хлопок и яркая вспышка озарила стены пещеры трепещущим белым светом, от которого Натали мигом ослепла. После проведенных во тьме часов глаза забыли о своем предназначении. Все, что она видела — темную фигуру гостя, присевшую на одно колено и копошавшуюся в вещах, брошенных на пол подземелья. Затрещал полиэтиленовый пакет, в каких обычно носят продукты из супермаркета, и человек что-то поднял к лицу. «Эй!» — произнес голос, от которого спину покрыло мурашками. «Эй, тварь!» «Обернись!» Жуткий хозяин подземелья развернулся, зашуршав хвостом по полу. Обдал гостя устрашающим рыком. «Уши! Наталей, береги уши!» Услышала сквозь топот ног и шарканье брюха. Она едва успела понять, что делать, и сдавила голову ладонями, как в следующий миг стены подземелья содрогнулись от упругого выстрела. То, что он выбрался из колодца, Митя понял по ощущениям. Его окружала кромешная тьма. Возможно, в пещере было гораздо темнее, чем в заполненных водой катакомбах, по которым он пробирался сюда с замирающим сердцем, считая каждый вдох. В первый миг его хватило сомнений, не ошибся ли он в расчетах, туда ли привел чертеж. Но затем из темноты послышалось копошение тяжелого тела и успуганное всхлипывание, в которых он узнал голос Натали. «Жива!» пронеслось в голове. Митя дернул за шнур и сощурился от яркого белого огня, повалившего из фальшфейра с искрами и шипением. Бетонные стены подземелья и все, что в ней находилось, осветилось дрожащим сиянием. И Митя увидел. В дальнем углу среди костей рванья поблескило влагой массивное хвостатое тело на кривых руках. А рядом, на полу, распласталась нога и женщина, которую он поначалу даже не узнал. Исхудавшая и бледная, словно призрак, заляпанная кровью замотанная в тряпье. Никакого сходства с гордой независимой дочерью московского чиновника. У него сжалось сердце, но сейчас было не время для сострадания. Все внимание на монстра. Он впервые видел фараончика вне водной среды. Судя по тому, как дышал хищник, как раздувалась грудь, какие из нее вырывались крики, генное вмешательство подарило чудищу легкие млекопитающего а не рыбьи жабры. Он все-таки получился настоящим человеком-амфибией, способным жить и в воде, и на суше, что не могло не вызывать восхищения. Вот только долгих лет жизни и места в зоопарке Митя предоставить ему не собирался, как бы этого не хотел создатель ужаса доктор Франкенштейн Вильяминов. Митя бросил вперед горящий фальшфеер, опустился на одно колено и, сдернув пакет, поднял чугунный ствол. Дистанция была метров шесть, в упор практически. Сомнений в том, что он сумеет поразить цель с такого расстояния, не возникло. Правда, пока Натали была рядом, нельзя открывать огонь, ее могло зацепить. Фараончик же, как назло, не отходил. Ослепленный фальшфеером, он вообще заторможенно реагировал на вторжение в свои владения. Митя понял, что должен отвлечь его от пленницы. «Эй!» – крикнул он. «Эй, тварь, оберни фараончик мотнул головой. Яростные глаза не без удивления уставились на непрошенного гостя. Рваный рот, наполненный торчащими из десен зубами, похожими на гвозди, раскрылся и страшно зарычал на Савичева, так что затряслись поджилки. Именно в это мгновение Митя ощутил, как шелуха от цивилизации, в которую он был завернут, словно в кокон, окончательно распалась. Он будто очнулся от многолетнего сна. Сейчас, как и десять тысяч лет назад, возникла простая ситуация. Человек против Смертельно опасного существа. «Уши!» – закричал он. «Натали, береги уши!» Дальше все произошло стремительно. Монстр линулся к нему, подпрыгивая, словно тюлень. Митя поймал на мушку косматую голову и нажал спуск. Ружье прыгнуло в руках. От грохота выстрела мигом заложило уши. Латунный приклад больно толкнув в плечо, Митю отбросило на пол. Позже он узнал, что стрельба в штык, внесущегося на тебя зверя, не самый верный вариант охоты — больше волнения и меньше площадь поражения. Но ему повезло. Генная инженерия подарила зверю крупную голову. Митя целился в нее, надеясь разрушить мозг — единственный жизненно важный орган, чье расположение было ему хорошо известно. Но в голову гарпун не попал. Насколько Савичев успел увидеть, снаряд скользнул по щеке и вошел в основание шеи, раздробив ключицу и плеснув кровью. Энергия выстрела остановила бросок животного. Со стороны это выглядело так, словно фараончик наткнулся на невидимую преграду. «Один», — произнес Митя, бросаясь к Натали, слыша свой голос, словно издалека. «Два». Он схватил ее в охапку и потащил за бетонный угол, не переставая вести отсчет и слушать за спиной надломленный вой. «Да, сука, это очень больно». Перемежающийся со шлепками лап по бетонной и человеческих ругательств, от которых кровь стыла в жилах. «Бляха-муха!» А, -а, а Твою мат! Твою мат! Сраля скамовой маты! Скамовой!» Заряд сработал на секунду раньше, чем обещал Леонидович. А может, Митя считал медленнее, чем было нужно. Взрыв громыхнул еще до того, как они успели спрятаться за бетонным укрытием. Подземелье тряхнуло. Упругий жар толкнул беглецов в спины и выбил пол из-под ног. Слух опять отключился, обернувшись пронзительным свистом, как у не настроенного радиоприемника. Спины осыпала горячими ошметками. Резко пахнуло сгоревшим порохом. Некоторое время Митя лежал, чувствуя, как его хлещет по щекам горячей пылью и осыпает бетонной крошкой. Затем сел, опираясь на дрожащую руку, протер слезящиеся глаза. Стены пещеры озаряло пламя горящего фальшфейра. Туша фараончика была разорвана пополам, части валялись в нескольких метрах друг от друга, дымились вывалившиеся внутренности. Митя заставил себя подняться и подойти к телу, чтобы убедиться. Без вариантов. Одна из частей тела оказалась головой, оторванной взрывом. Глядя на белый кровоподтек их лицо, на щели глаз, он не почувствовал ни гордости, ни ликования, лишь ощущение законченной тяжелой работы. За его спиной Натали зашлась в приступе болезненного кашля, и Митя вспомнил про отек легких, наступающий после утопления. Он вернулся к ней. «Ты сможешь плыть?» Натали слабо кивнула. «Я дам тебе дыхательный аппарат», — объяснил он, разыскивая взглядом колодец, на краю которого бросил снаряжение. Нам придется проплыть метров тридцать под водой, и все закончится. Натали что-то влажное и горячее коснулось его запястья. Он опустил глаза и обнаружил, что напряжалась губами к его руке, целуя ее робко, нерешительно. Потом беззвучно заплакала. Он опустился на колени, обнял дрожащие плечи. Все, все закончилось. «Не бросай меня», — сказала она. «Пожалуйста, Митя». Митя почувствовал, как стало горячо на сердце. Он помог ей добраться до колодца. Фальшфейр еще горел, но уже не так ярко, как в начале. Пока он не потух, нужно успеть найти ласты, которые он где-то бросил, когда вылез из колодца. Ага, вот они. Митя их подобрал, протянул на талии баллон. «Тут все просто. Берешь эту штуку в зубы и вдыхаешь. ого Там где-то пол баллона, может меньше. Я боюсь, что он закончится на середине пути. Если это случится, тебе придется задержать дыхание, пока мы не доберемся до выхода. Ты сможешь?» Она замешкалась перед ответом. «Да, я постараюсь. Но чем будешь дышать ты?» «Я справлюсь». Она вцепилась ему в плечи. «Если ты не доплывешь, мы погибнем». «Я доплыву, Натали», — произнес он с неожиданно для себя хладнокровием. «Доплыву». В этот момент, когда опасность была позади и когда они были готовы отправиться в подводное плавание к свободе и свету, в глубине подземелья раздался протяжный всхлип. Захрустели кости на полу. Митя еще раз взглянул на оторванную голову, убеждаясь, что странные звуки исходят не от нее. Из глубины раздалось осторожное рычание» наталий завопил от ужаса. В угасающем свете фальшфейра Митя увидел, как из-за угла нетвердой походкой, обиженно ревя и мотая головой, контуженной после взрыва, выполз номер второй. Второй фараончик. Он был таким же огромным, могучим и, самое главное, живым. Натали и Митя вытаращились на тварь, ни секунды не сомневаясь что зрение или мозг играют с ним в какую-то затейливую игру – в то время как в голове проносилось тысяча мыслей о неуничтожимости зла и бессмертии дьявола. «У меня двоится в глазах», — вспомнилось Мите слова предыдущей пленницы подземелья. «Вероятно», — говорил уже голос Велиминова, — «одна из четырехсот спущенных в канализацию икринок очутилась за благоприятных условиях водной среды». «А может быть вы не угадали с предположениями, Герман Алексеевич?» — подумал Митя. «Выжил не один, а два зародыша». Ваши биоинженеры создали столь успешный продукт, что выживаемость эмбрионов превысила прогноз ровно в два раза. Он взглянул на валявшееся на полу ружье, в котором осталась только пустая гильза. Сейчас бессмысленно сожалеть о том, что по собственной воле он оставил наверху пистолет. Нужно было что-то делать, причем немедленно. Чудовище подползло к дымящемуся телу и обнюхало его. Ужав голову в плечи, трубно загоготало. Этот жуткий пронзительный звук пробившийся в заложенные уши, содержал и боли, ненависть, и провозглашение своего превосходства на всем живым. «Медлить больше нельзя», — быстро скомандовал Митя в колодец. Натали прикусила загубник баллончика, но шагнуть в воду не решалась. Вопросительно смотрела на мужа. «Давай, давай, я его задержу». Торопил он, подталкивая ее к краю. Потом, сделав три быстрых шага, подобрал с пола затухающий фальшфейер. Фараончик повернул голову, привлеченный громким звуком, плюхнувшийся в колодец Натали, ринулся навстречу, тяжело и неистово, словно локомотив, и получил в морду горящей шашкой. Посыпались искры. Чудовище отшатнулось, зажмурилось, взревело обожженными губами. По воздуху поплыл запах паленой кожи. Подобрав гарпунное ружье, мити вернулся назад и прыгнул в колодец следом за супругой. Он надеялся, что огонь на время ослепил близнеца, дав им шанс оторваться от погони и выбраться на берег. Нужна фора, потому что, как только номер второй отправится от шока, он бросится следом. Его жуткий гогот над телом убитого брата до сих пор стоял в ушах. Глава двадцать девятая Деривационный канал, куда они спустились из колодца, лежал во мраке, лишь далеко впереди светлело отверстие выхода. Митя выпустил из пальцев гарпунное ружье, которое использовал как груз. Отцепив Натали под руку, изо всех сил заработал ластами. Светлое пятно выхода приближалось куда медленнее, чем ему этого хотелось. Было трудно плыть вдвоем, хотя Натали помогала по мере сил, а кроме того беспокоило возможная погоня. Митя периодически оглядывался, ожидая увидеть во мраке светящиеся глаза, но пространство среди бетонных стен ничего не нарушало. Когда до выхода оставались считанные метры, Натали у него в руках вдруг задергалась, затряслась, изо рта пошли пузыри. Через секунду Митя понял, что она давится от кашля, прежде чем успел ей помочь, воздушный баллон выскользнул из ее сведенных судорогой пальцев и исчез во мраке. Он не стал терять время на поиски, продолжая плыть. Помочь ей можно только наверху, ну вот и выход. Митя мощно взмахнул ластами и выскользнул из каменных стен в простор водохранилища. Через секунду он был на поверхности, жадно глотая горячий воздух и поднимая над волнами залепленное волосами лицо жены. — Дыши, дыши! Она висела на руках, обмякшая и безвольная, не подающая признаков жизни. Он быстро погреб к берегу. Солнце село и на окрестности водохранилища опустились сумерки. На декоративной скале, громкой освещенной разноцветными огнями, продолжался праздник элиты. Митя вылез на траву приблизительно в том же месте, где оставил одежды выволок из воды супругу. Дыхания не было. Он еще раз оглянулся, холоде от мысли, что чудовище может появиться за спиной, после чего начал реанимацию, как учили в автошколе. Десять толчков в нижнюю половину грудины, два вдоха в губы, снова десять толчков. Леонидович говорил, что искусственное дыхание при реанимации не играет большой роли, человека оживляет лишь массаж сердца. Однако, несмотря на это, продолжал прижиматься к Наташкиным губам, надеясь, что вдувает в них жизнь. Вскоре она зашевелилась, закашлялась, за рта пошла вода. Серые глаза, обычно пронзительные, а сейчас затянутые поволокой, приоткрылись. «Где он?» – пролепетала она. «Мне нужно кое-что закончить, Натали. Подожди меня, продержись еще минуту. Я попробую запереть его в канале. Запри эту гадину». Реплика вызвала у нее новый приступ кашля. Ей срочно требовался врач, на счету была каждая минута. Но Митя должен был закончить начатое, иначе последствия могли быть непредсказуемыми. Он сбежал на освещенную фонарем площадку и принялся крутить колесо штурвала. При первом повороте лопнула проволока, держащая пломбу. Где-то внизу под водой со звонким щелчком стронулся механизм. Турвал пошел туго, скрипя несмазанной резьбой, и Митя стал помогать себе второй рукой. Поворот, поворот, еще поворот. Только бы успеть до того, как фарагончик выплывет из канала. Расчет был на то, что широкое лезвие ножа для чистки сетки фильтра перекроет выход, и монстр останется заперт в бетонных катакомбах под отелем. Натали перестала перхать. Он окликнул ее, но она не ответила. Вместо этого раздалось шарканье ног по бетонной лестнице. Краем глаза Митя увидел черные комбинезон охраны. Все-таки нашли. Вероятно, их привлек его отчаянный вопль сразу после всплытия. Может, оно и к лучшему, только бы успеть опустить нож. Митя крутил штурвал до тех пор, пока ему не заломили за спину руки и не оттащили от механизма. В последний момент он глянул на волну у берега, но ничего не нарушал их плавную геометрию ни плесков, ни расходящихся кругов, ни прямого следа, оставляемого спинным гребнем. Есть шанс, что он успел. «Бог мой, Наташенька!» – услышал он за перилами голоса Абрамова. Наталья опять не ответила, и по внутренностям Савича полоснул ледяной страх. «Наташенька моя, доченька моя, моя принцесса! Что с тобой случилось? Что он с тобой сделал? У нее отек легких. Ей нужна срочная медицинская помощь!» – крикнул Митя, с трудом различая на границе света и тьмы, стоящего на коленях тестя. «Что он с тобой сделал? Что?» – продолжал доноситься снизу. «Сергей Викторович, возьмите себя в руки. У нее отек!» Какой нахрен отек? У нее весь живот исполосован. Господи, вы не понимаете. Замолчи, заорал Абрамов. Заткнись, заткнись. Охранники заломили руки еще сильнее. Митя застонал от боли. Передай в центральную, взяли, сказал хриплым голосом один охранник другому. А то мне рацию не достать. Пусть полиция летит сюда. Я не убегу, заверял Митя. Послушайте, пожалуйста, вызовите скорую, потому что Натали... Слова застыли у него в глотке, когда он увидел поднаевшуюся на площадку Абрамова. Дорогие брюки Армани на коленях перепачканы землей. Галстук съехал набок, глаза налиты кровью. В руке он сжимал пистолет грюнова подобранный на тропинке, где его оставил Митя. «Никому ничего не передавать», — велел Абрамов. Сергей Викторович, чахнул охранник помоложе, застыв спойнутый к губам рации. «Он убийца. Он погубил мою дочь». «Нет», — пролепетал Митя. «Он убийца», — одержимо повторял Абрамов. «Стало ясно, что он не в себе» сергей викторович будьте благоразумны произнес хриплый охранник видимо поопытнее это уголовное преступление вы свидетели на меня напал сумасшедший маньяк я защищался у него был пистолет не удалось его выхватить сергей викторович азолочу вы меня знаете грозный с безуминкой взгляд скользнул по лицам служак митя почувствовал что оба напряглись не ответили ни да ни нет но по крайней мере задумались абрамов продолжил натиск о нем никто не будет жалеть он убийца у меня есть связи дело будет оформено как надо Вороненый ствол поднялся. Рука Абрамова тряслась, но не от страха, а от гнева, долгие годы копившегося в тесте. Савичев даже не понял, что почувствовал в тот момент. Не было ни испуга, ни отчаяния, только горечь, что все закончится, как этого хочет Абрамов. И еще злость на тесте за то, что своей истерикой он убьет собственную дочь. Именно в тот момент, когда жизнь Мити повисла на волоске, готовая оборваться таким несправедливым образом, то ли из-под земли, то ли из-под воды раздался глухой раскатистый удар Затем еще один и еще, словно наружу из-под земли рвался подземный бок. «Что это?» – неуверенно спросил молодой охранник, озираясь по сторонам. «Откуда это?» «Гидравлические удары в водопроводе», – уверенно ответил Абрамов. «Такое бывает. Его взгляд задержался на штурвале механизма очистки. Вы схватили его здесь, на площадке?» «Да», – прохрипел державший Митю охранник поопытнее. «Вот это колесо крутил». Абрамов перегнулся через перила рассматривая воду вот дьявол этот ублюдок перекрыл водопровод весь отель хотел оставить без воды ты мотнул он подбородком молотному охраннику заштурвал крути против часовой у мити гадко засосало под ложечкой не вздумайте молчать рявкнул абрамов крути как я сказал молодой охранник положил ладони на чугунное колесо и начал его поворачивать механизм заскрипел застонал поднимая нож и открывая диригационный канал не смейте воскликнул митя там чудовище и простонал от пронзительной боли, когда опытный охранник заломил руку еще сильнее. — Нет никакого чудовища, — орал Абрамов, размахивая пистолетом у него перед носом. — Нет, слышишь, это твой безумный бред детской фантазии. Ты с самого начала стремился сорвать мой праздник. Удары внезапно прекратились. У Мити оборвалось дыхание. Взгляд испуганно зашарил по воде. — Где фараончик? Вырвался из подземелья или нет? Если да, что он сделает? Вопросы беспомощно повисали в ночном воздухе, а в черепе металась мысль бежать отсюда как можно дальше и утащить с собой Натали. «Ну вот, я же говорил», — заключил Абрамов, всматриваясь в темноту. «Гидравлика?» За перилами раздался отрывистый кашель. Натали пришла в себя. Абрамов удивленно уставился на Митю, не понимал, почему его дочь жива, когда он ее давным-давно похоронил. Вороненая дуло пистолета неуверенно покачнулась. А в следующий миг за перилами словно что-то взорвалось. Стоявших на площадке людей осыпало водопадом брызг, и на мокрый бетон обрушилась скользкая и живая туша. Первой жертвой стал молодой охранник, которого выпрыгнувший из воды фараончик сбил с ног. Центниры живого веса расплющили беднягу о бетон, захрустели кости, и изо рта пошла кровь. Потрясенный увиденным, второй охранник выпустил Митю. Абрамов, забыв о пистолете, уставился на возникшую в центре площадки косматого человека, нижняя часть которого змеилась и извивалась. Фараончик сполз со стонущей жертвы, впервыл бесстрастный животный взгляд в окружающих его людей. Он был в три раза крупнее каждого из них. Абрамов отшатнулся от существа. Лицо исказилось от потрясения и ужаса. «Нет!» — воскликнул он. «Этого не может быть! Не может!» Фараончик быстро среагировал на движение и взметнувшийся хвост сбил владельца отеля. Тот отлетел к колесу штурвала, ударившейся об него лбом. Из ссадины засочилась кровь. Второй охранник решил воспользоваться тем, что монстр отвлекся на босса и бросился к лестнице. Реакция фараончика не заставила себя ждать. Оставив Абрамова, он в два прыжка настиг беглеца и хлёстким ударом перепончатой лапы перешип ему основание черепа. Охранник безвольно повалился на пол и больше не двигался, только левую ногу дергало судорогой. Фараончик вернулся назад, остановился перед Митей. «Теперь пришла моя очередь», — подумал тот, глядя на обожженную морду и налитые яростью глаза. Он вдавился спиной в железный перил, не смея пошевелиться. Дрожащий Абрамов забился под штурвал. Рядом хрипел и булькал кровью молодой охранник с проломленной грудной клеткой. Савичевы отделяли от расправы считанные мгновения. Но тут на декоративной скале грянул очередной взрыв. По небу рассыпались ослепительные фейерверки, озарив оконечность мыса огнями разных цветов. Фраунчик болезненно дернул головой в направлении салюта. Сощурился, недовольно зарычал на треск петард. Вспышки и громкие звуки его нервировали, и Митя понял почему. После взрыва и ожога фальшфером они действовали на него как сильнейший раздражитель. Блеснув чешуйчатым телом в свете фонарей, фараончик соскочил с площадки и, подпрыгивая, словно морской котик, кинулся вверх по склону. Чудовище стремилось погасить гром и огонь на вершине скалы, причинявший ему мучительную боль. Глава тридцатая. А праздник был в самом разгаре. Гламурный ведущий, захлебываясь от восторга, объявил следующий номер, и под снопой искр холодного огня на сцене появились девушки из шоу-балета, одетые арабскими наложницами. Текло рекой шампанское Кристаллу Эрдерер, -эр, в блюдцах лоснилась белужья икра и томилась мраморная говядина. Сверкали драгоценные запонки, часы, сережки, ожерелье. Благородно отливали костюмы и платья от ведущих кутюрье. На празднике присутствовали крупные менеджеры и руководители предприятий, в борьбе за рентабельность безжалостно сокращавшей зарплаты своих работников. Впрочем, это не мешало им тайком от акционеров пилить бюджеты, отстраивая на Истре новые дома и скапливая состояние. Здесь был федеральный судья, поборник закона и нравственности. В интернете писали, что несколько лет назад он, управляя в нетрезвом виде внедорожником «Инфинити», сбил на пешеходном переходе отца троих детей и избежал за это наказания. Здесь были гламурные дочери богатых пап и жены состоятельных мужей, непременные участницы подобных событий, игриво подмигивающие сильному полу и позирующие на камеры. Здесь был член сборной России по футболу, заработавший на переходе из клуба в клуб многомиллионный контракт и перестававший выкладываться на играх и тренировках. Здесь присутствовал губернатор, известный своей одаренной племянницей, которая в 21 стала соучредителем двух десятков промышленных предприятий миллиардного состояния. Здесь был и чиновник с юга, безумно богатый кичащийся своим богатством, окруженный девочками охраны Хотя сенатор из Сибири, а также двое из депутатов за соседними столами не уступали ему в размерах состояния, Абраму удалось собрать в отеле видных представителей элиты современной России. Ее цвет, роскошь и список Форбс. Именно сюда ворвался фараончик. Первыми его увидели охранники службы безопасности, согнанные к декоративной скале по приказу начальника, а также депутат Моссоболдумы Иван Гуриев, который спустился вниз, чтобы покурить и побеседовать с владельцем страховой компании Семёновым. Первым его увидели охранники службы безопасности, согнанные к декоративной скале по приказу начальника, а также депутат Моссоболдумы Иван Гуриев, который спустился вниз, чтобы покурить и побеседовать с страховой компании Семёном Богданом. Сквозь гром музыкального аккомпанемента до них сначала донеслись странные шлепки и хриплое дыхание, а следом из-за деревьев выскочил невообразимый кошмар. В первый момент охранники и гости приняли человека-амфибию за элемент шоу. Маска и грим показались им столь натуральными, что соучредитель страховой компании, зажав сигарету в зубах, даже зааплодировал. Лишь когда монстр приблизился и глазам предстали перекатывающиеся канатами мышц, окровавленная пасть и дикий взгляд, собравшихся у подножия лестницы, охватил черный страх. Депутат Мособлдумы Гуриф истошно завопил, но этот крик растворился в гремящем наверху музыкальном сопровождении шоу-балета. Вооруженные электрошокерами охранники не смогли оказать сопротивление ринувшемуся на них чудовищу. Часть бежала в лес. Остальных фараончик раскидал и поломал, точно бумажных, после чего проворно вскарабкался по ступеням на площадку, где бушевал праздник. Появление животного заметили далеко не сразу. Внимание гостей приковал подиум с танцующими наложницами султана. Первой его увидела одна из них, обнаружив за спинами публики выросшую живую гору. Потрясенная девушка споткнулась и нарушила общий рисунок танца, чем вызвала неодобрительный гул собравшихся. Сотрудник компании «Роснефть» Алексей Сологуб, приехавший на праздник за счет компании – в бухгалтерии это называлось представительские расходы – отрезая кусочек стейка с кровью, ощутил тяжелую вонь, сквернившую его притязательный ужин. На мгновение менеджера наполнило возмущение к организаторам, которые позиционировали свое заведение пятью звездами, но оставили где-то под столом дохлую кошку. Впрочем, негодование схлынуло, едва он обнаружил возле себя жуткую тварь размером с быка. Моржовое тело опиралось на человечьи руки, на которых кое-где поблескивала чешуя. Из груди вырывалось зловонное дыхание после карабкания по лестнице, учащенное. Из-под нижней губы выпирали клыки, уродливая голова с недовольным прищуром обозревала ряды стольков с людьми. Алексей Сологук не стал разбираться в причинах появления загадочного зверя на элитной вечеринке и решил поскорее оставить мероприятие. Он тихо выполз из-за стола, блистая мокрым пятном на дорогих брюках. Цель его была достаточно прозаична – проскочить мимо чудовища к лестнице. Фараончик этого словно ждал. Едва менеджер сделал пару шагов, как в воздухе мелькнула когтистая лапа. Сологуб покачнулся на пятках. Танцовщицы пронзительно заверещали. Ударник промазал по тарелке, аккомпанемент рассыпался на какофонию звуков и оборвался. Две сотни глаз уставились на сотрудника Роснефти, остающегося на ногах, в то время как из его разрубленной шеи фонтаном хлистала кровь, заливая белые скатерти и супругу замглавы рос в печати. Как только Сологуб упал, фараонщик вскочил на стол, за которым сидел менеджер. Кровавые капли, падающие из пасти, усеяли скатерть. Перепончатая лапа раздавила тарелку с черной икрой. Соседи по столу рассыпались в разные стороны. Монстр повернул к остальной публике окровавленную морду, и, обнажив зубы гвозди обдал праздную элиту устрашающим ревом. И вот тут и началась паника. Люди кричали, вскакивали со стульев и метались по площадке, стремясь как можно скорее покинуть праздник, обернувшийся кошмаром. И тогда открылось страшное. Чудовище перегораживало собой единственный выход со скалы. Бежать было некуда. Со всех сторон лежала пропасть, огражденная хрупкими чугунными перилами. Гости поняли, что оказались в ловушке. Едва фараончик исчез в темноте, Митя спустился к Натали. Ее дыхание было слабым, а лоб горячим, но она была жива. Абрамов куда-то сбежал, прижимая платок к окровавленному лбу. Митя пытался заставить ее организовать помощь раненым, но, судя по шалелым глазам, тот был явно не в себе. Савичев отобрал у тестя мобильник, единственную полезную вещь, что можно было от него получить. Митя нашел в списке контактов нужный номер позвонил Леонтьеву, начальнику службы безопасности отеля. Бывший подполковник милиции оказался человеком деловым и не склонным к эмоциям. Он выслушал Митю, не перебивая. Пообещал немедленно прислать людей и вызвать скорую. Закончив разговор, Митя сделал еще один звонок. Вильяминов поднял трубку после длительной паузы. «Горюнов мне все передал», — раздался из трубки бархатный голос чиновника. «Мы уже едем». «К сожалению, информация быстро меняется. Во-первых, их было двое». «Что?» Один мертв, но второй сейчас в отеле, и я боюсь, может произойти нечто ужасное, он уже убил двоих охранников. Черт, где он сейчас?» Митя скользнул взглядом по темному берегу. Задержался на цирке света за деревьями. «Похоже, ваш зверек тоже хочет увидеть шоу. На декоративной скале? Мы скоро будем. Больше не звони на этот номер». Митя выбросил мобильник, опустился на колени около Натали. Снял прилипшую прядь бледного осунувшегося лица. Теперь осталось только ждать, от него больше ничего не зависело. Когда гости поняли, что оказались в ловушке, они потеряли головы. Они метались между столами, натыкались на стулья и друг на друга. У некоторых истеричная реакция выражалась в том, что они громко возмущались и требовали вызвать организаторов шоу. Никто не знал, что делать в этой ситуации, никто не знал, как спастись. Телохранитель чиновника с юга оказался вооружен и открыл огонь, надеясь отогнать чудовище от лестницы, чтобы вывести своего покровителя из кровавого ада. В людском гвалте прогрохоталась серия беспорядочных выстрелов. Часть пуль ушла в небо, одна свалила девицу в шелковом платье, она упала на ковровое покрытие, держась за кровавленное бедро. Фараончику куски свинца впились в плечо и лопатку, не причинив особого вреда, но вызвав боль, от которой чудовище разъярилось еще больше Истринский дьявол метнулся к стрелку и отгрыз ему руки вместе с оружием. После этого, опьяненный кровью, он ринулся в толпу, убивая направо и налево. Он прыгал на людей, толкал спины, сбивал ударами хвоста, рвал шеи и глотки, вспарывал животы, выпуская кольца кишок. Его сокрушительные удары несли ужас и смерть. По полу в лужах крови катались бутылки шампанского, откушенные пальцы, бусины разорванных жемчужных ожерелей. Белужья икра и пармская ветчина липли к подошвам. Аркадий, оказавшись в эпицентре Заварухи, тысячу раз проклявший себя за то, что вовремя не уехал из отеля, решил все-таки пробиться к лестнице. Он подобрал с пола плачущую танцовщицу из шоу-балета и уверил ее, что поможет выбраться, хотя на самом деле собирался использовать как живой щит. Дождавшись, когда монстр отвлечется на очередную жертву, Аркадий кинулся в образовавшееся окно между перилами и крокодилем хвостом, таща танцовщицу за собой. Они преодолели половину пути, когда монстр неожиданно развернулся на 180 градусов. Аркадий выпустил тонкую руку девушки оставляя ее наедине с ужасной тварью, и совершил последний стремительный рывок к проему выхода. Что стало со спутницей, он не разглядел, да и не очень стремился. Главное, что чудовище его не догнало. Аркадий ощутил торжество. Из всех людей на площадке он оказался самым проворным. Впрочем, как всегда. У вершины лестницы... Он поскользнулся на лужице крови. Мраморные ступени прыгнули ему в лицо, и от первого же удара Аркадий получил сложный перелом шейных позвонков, навсегда усадивший красавчика плейбоя в инвалидную коляску. Он катился по ступеням до самого низа, получив еще множество травм, из-за которых следующие полгода провалялся в больнице. Волны и серфинг навсегда остались для него в прошлом. Обойня на площадке не утихала. Фараончик убивал без устали, раз за разом нанося сокрушительные удары. Гости отеля вне себя от ужаса шарахались от взбесившегося чудовища. Толпа теснилась к краю площадки, за которой был обрыв. В давке некоторых затоптали, некоторых раздавили о перила, кто-то вылез с ограждений и повис на руках над пропастью. Мясорубка продолжалась около минуты, а потом перила не выдержали натиска. Затрещал бетон. Вмурованная в него чугунная арматура лопнула. Люди посыпались с обрыва точно куклы, разбиваясь о выступы декоративной скалы, падая на каменистые мелководье На площадке быстро сделалось просторно. Пронзительные, полные смертельного ужаса вопли были слышны на другом берегу водохранилища. Жители окрестных деревень выходили из домов в темную безлунную ночь и разглядывали на конечности мыса, где стоял элитный отель в мельтешении теней в лучах прожекторов. В старой разваливающейся избе дед Матвей, услышав за окном далекие вопли и неведомый рев, не стал выходить на улицу, как остальные. Шаркая тапками, он подошел к иконе в углу, опустился на колени, суеверно перекрестился. «Отче наш, ижеиси на небесе заговорил он прокуренно до хрипоты голосом. «Да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя! Смилуйся над грешными рабами твоими! Усмири зверя левиафана, верни его обратно в пучины!» Абрамов стоял на опушке леса и наблюдал за творящимся на скале кровавым безумием. Его трясло от пережитого стресса, из раны на лбу сочилась кровь, но Сергей Викторович не обращал на это внимания. То, что творилось наверху, было куда важнее. Там рушилось его будущее. В лесу показались фары. К месту событий на большой скорости летели три автомобиля. Теряясь в догадках, Абрамов побежал им на перерез сквозь березовую рощу. Горюнов, спешивший к декоративной скале по аллее, тоже обратил внимание на кавалькаду машин. Два микроавтобуса с затемненными окнами большой черный внедорожник. Они чуть не смели его с пути, он едва успел отпрыгнуть, лишь лицо обдало воздушным потоком. Автомобили затормозили у скалы, распахнулись дверцы, наружу высыпали люди в бронежилетах со странными ружьями в руках. У некоторых на плечах висели матки разноцветные капроновые веревки. Быстро, быстро, быстро, кричал командир группы. Протиснувшись мимо кровавленных, стонущих людей в разорванной одежде, спускавшихся с вершины, бойцы неизвестного спецподразделения забрались по лестнице наверх. Там им открылось фантастическое зрелище. Праздничная площадка была похожа на поле битвы. Перевернутые столы, осколки посуды, окровавленные, корчащиеся, стонущие тела. Виновник бойни, от головы до кончика хвоста, заляпанный кровью, крушил аппаратуру на сцене. Динамики протяжно выли, и этот звук еще больше раздражал животное. Оно тянуло зубами провода, пытаясь выдрать их из усилителя. Первая четверка бойцов, ворвавшихся на липко откроя площадку, не сближаясь с чудовищем, опустились на одно колено и изготовились для стрельбы. Последовал залп приглушенных хлопков, и на теле фараончика распустились яркие хохолки, которыми были увенчаны шприцы со снотворным. Зверь резко утратил активность, разжал челюсти, выпустив провода. Зарычал, но как-то заторможенный, без былой агрессии. Двое бойцов развернули сети и двинулись к нему, Когда они приблизились, монстр попытался броситься на них и даже царапнул когтем по одному из бронированных шлемов, но затем грянул второй залп, и фараончик завалился на бок. Косматая голова безвольно ткнулась щекой в пол, зрачки закатились. Из груди раздавалось размеренное дыхание. Один из бойцов ткнул его под ребра стволом, но фараончик даже не пошевелился. Его опутали сетью, связали лапы, вставили меж деревянный черенок. Потом в шестером потащили к лестнице. Со стороны они казались рыбаками, отхватившими невиданный улов. «Осторожнее, осторожнее!» – кричал командир, когда опутанного и связанного фараончика спускали вниз по лестнице. «Не поломайте ступени, он нужен живым!» Спящего зверя заволокли в кузов микроавтобуса. Во время погрузки остальные бойцы окружили автомобиль, никого к нему не подпуская. Их командир, заметив вспышку, вывел из толпы корреспондента светской хроники отобрал у него карту памяти из фотоаппарата. Абрамов, попавший за пределы оцепления, увидел в опущенном окне внедорожника сухопарое лицо вельяминова с отрешенностью наблюдающего за происходящим. Абрамов направился к бывшему компаньону, но путь преградили спецназовцы. Герман Алексеевич позвал Абрамов в отчаяние. Вильяминов повел глазами, увидел его среди лиц и поднял тонированное стекло. Вместо этого к хозяину отеля подошел командир группы. Под задранным щитком бронешлема Абрамов узнал лицо одного из телохранителей чиновника. «Вы ничего не видели и ничего не знаете о том, что произошло в отеле», — сказал он. «И еще, Сергей Викторович, возможно, вам будет лучше уехать из страны». И, сделав знак своим людям, он сел в кабину микроавтобуса, куда погрузили фараончика, а бойцы отряда заполонили остальной транспорт. Спустя полминуты у подножия декоративной скалы остались только кровавленные люди в разорванной одежде. К ошеломленному Абрамову тихо подошел Гурюнов. «Похоже, убийца пойман», — сказал он. «Насчет премии, Сергей Викторович, вам лучше оставить ее себе. Подозреваю, деньги вам теперь потребуются». Эпилог Митя и Натали задержались под козырьком больничного крыльца. Шел дождь, колотя жирными каплями по металлочерепице и листве тополей. Пока Митя возился с зонтом, Натали вдыхала свежий воздух, впервые за два месяца после масок и ингаляции. Она выглядела худо и изможденной, особенно в плаще, бледная тень той Натали двухмесячной давности. И все-таки с ее лица не сходила улыбка. Под зонтом они добрались до машины, где теща развлекала Марусю игрой в ладушки. «Мама, идиоти!» – закричала обрадованная Маруся, когда наталья открыла дверцу и забралась в салон. «Мама, мамочка моя!» Наталья крепко обняла ее и в светлую макушку. Потом обняла свою маму. Та заплакала. «Ну что ты, мама», — сказала жена Митя, — «как тебе несовестно, я ведь живая». Потом они вчетвером просто сидели в салоне, слушая, как дождь барабанит по крыше. Маруся, словно котенок, устроилась на руках у матери, восполняя тепло, которого была лишена за долгие два месяца разлуки. «Какая ты худая, Наталья!» нарушил молчание тещи, и круги под глазами. Тебе обязательно нужно съездить на курорт, поправить здоровье, на Мертвое море. Соленый воздух помогает от легочных болезней. «Не знаю», — сказала Натали, поглаживая Марусю по головке. «Это как Митя решит, как у него будет с деньгами». «На лечение деньги найдутся», — произнес Митя. «Вообще, давайте сейчас не будем про лечение», — сказал Натали. «Я просто хочу вернуться домой. Я устала от больницы». Митя завел двигатель и начал выруливаться стоянки. «Кстати, я хотел с тобой посоветоваться», — затороторил теща. «У нас с твоим мужем вышел спор. Он собирается отдать Марусю осенью в детский сад. Якобы ребенку надо адаптироваться к коллективу. Я считаю, что ни в какой детский сад ее отдавать не стоит. Оторван от домашней заботы ребенок только заработает психологическую травму. Я могу с ней посидеть. Если надо, найму няньку с образованием. Ребенку всего два с половиной года, она совсем кроха. Если Митя считает нужным, так и будет». «А своего мнения у тебя нет? Он муж. Он главный». Она плохо помнила, что с ней произошло, какие-то обрывки. Психиатр говорил, что память стерла негативные воспоминания, чтобы сохранить психику. Лишь иногда Натали просыпалась посреди ночи, хватаясь за горло от мнимого удушья, слушалась в тяноту, откуда мог раздаться строгий рык или неразборчивые слова. Но приступы ночных кошмаров случались все реже. На животе у нее остались рубцы, из-за которых ей до конца жизни придется ходить только в закрытых купальниках. Но Натали этой неприятность заботила куда меньше возвращения к обычной жизни. «И еще», – произнесла она, – «я больше не хочу, чтобы меня звали Натали. Называйте меня Наташей». Абрамов уехал из страны раньше, чем его объявили в розыск. Где он поселился, никто не знал, в том числе и его жена. Иногда она получала от него сообщения по электронной почте. Сергей Викторович писал, что сердце продолжает его беспокоить, а толковых врачей в этой дыре не найти». Спрашивал, как дела у дочери, слезно просил у нее прощения. Сокрушался, что за один вечер лишился репутации процветающего бизнеса. Никаких намеков на то, где он поселился. Все держал в строгой тайне. На то были причины. Кровавая вечеринка на декоративной скале в парк на несколько недель стала главной новостью на федеральных каналах, газетах и интернете. 18 погибших и около 40 раненых, причем все как на подбор. Бизнесмены, чиновники, краевые руководители. Очень известные имена. Президент назвал трагедию вопиющей безалаберностью организаторов. Премьер выразил убеждение, что виновные должны понести суровые наказание. Прокуратура обвиняла Абрамова в пренебрежении мерами безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий. В ходе расследования инцидента вскрылись незаконные схемы приобретения природоохранных земель и на бывшего чиновника завели второе уголовное дело. До кучи два банка разыскали разыскивали за невыполнение условий кредитного договора, Говорили, что он взял займы чуть ли не 100 миллионов долларов, и владельцы сумм были в ярости. Так что у Абрамова имелось много причин скрывать место жительства. История получила громкий резонанс, поскольку оставалась загадкой, кто все-таки устроил бойню на закрытой вечеринке. Вопрос будоражило и интриговало еще больше, когда выяснилось, что записи с камер видеонаблюдения, которые могли бы пролить свет на причины трагедии, таинственным образом исчезли. Следственный комитет давал очень скупые комментарии по ходу расследования, а свидетели очевидцы словно воды в рот набрали. Из-за этого радио и интернет пестрели всевозможными фантастическими и конспирологическими версиями. Затем в информационном пространстве всплыл служащий отель утверждающий, будто Абрамов тайно привез на представление бурого медведя, якобы развлечь гостей. Из-за вспышек пиротехники зверь взбесился, сорвался с цепи и устроил гостям свое представление. Прокуратура не подтверждала эту версию, но и не опровергала. Потом кто-то из журналистов выяснил, что служащий не работал в отеле «Ни дня», а сказку про медведя кинули публике, как собаке кость, чтобы утолить информационный голод. О гибели Дарьи Мироновой, Марины Бевини, полковника Сухина и инспектора Тарасова в прессе вообще не упоминалось. Словно их никогда не существовало. Митя провел две недели в следственном изоляторе, после чего Горюнов снял с него обвинения в убийствах и даже каким-то образом замял бегство из-под стражи. После резни в отеле это событие мало кого волновало. На последнем допросе Митя осторожно спросил, был ли вскрыт подземный резервуар на водозаборе. Спрашивать, почему все молчат про фараончик и даже не помышлял. Все равно правды не узнаешь. Услышав вопрос, Гулинов отрешенно посмотрел в зарешочное окно. «Существуют пределы моей компетенции», — ответил он, — «я тебе скажу так. Они все подчистили, прикрыли свою жопу, а мне теперь расследовать эту дурость про медведя» он рассерженно бросил папки на стол. Но расстались они хорошо с рукопожатием. Однажды Митти прочел в интернете, что неназванные очевидцы событий описывают чудовище. Наполовину человека, наполовину земноводное, которое якобы было главным виновником трагедии в эстер -парк. Однако эта версия растворилась среди десятков других, таких же безумных. Еще по интернету гуляла видеозапись с мобильного телефона. Виск, рев, смазанная фигура какого-то животного, опрокидывающий стол хвост. Эксперты в один голос утверждали, что все это монтаж и бутафория. Митя почти не следил за новостями, разрываясь между работой и больницей, а потом между работой и домом. Он избавился от ночных кошмаров и страха перед водой. Обретенная уверенность странным образом помогла ему разобраться с финансовыми проблемами фирмы. Он прошел через процедуру банкротства и заново организовал бизнес. У него снова появились заказы, клиенты, деньги на расчетном счету. Жизнь стала налаживаться. Однажды в его офисе раздался звонок из приемной человека, чье имя в последние месяцы совершенно выпало из информационного пространства. Звонившая секретарша интересовалась террариумами, которые могли бы украсить приемную ее руководителя. Она просила Митю лично приехать в представительский офис, чтобы он подобрал место, сделал замеры, предложил варианты. В офисе Митю встретил Вильяминов. После недолгого обсуждения крокодилов и ящериц, которые могли бы оживить приемную, чиновник перешел к истинной причине вызова. Он предложил Мите должность в корпорации, пообещав высокий оклад, международные командировки и, самое главное, увлекательную научную работу. Митя попросил время размышления, думал несколько дней, советовался с Наташей, потом перезвонил Вильяминову и отказался. Он объяснил решение тем, что его бизнес успешно развивается, ему не хотелось бросать его ради чиновничьей карьеры. «Что ж, — сказал Глиеминов, — я ожидал иного ответа, но это твой выбор. Не расскажете о судьбе вашего улова? Не могу, к сожалению. Он жив? Жив. Прощай». Иногда Митя думал, что лучше бы он не слышал последнего ответа, рождающего в голове всевозможные предположения и фантазии. Но в любом случае, судьба фараончика так и осталась под завесой тайны. Судья. Свидетель Савичев, что вы можете сказать по существу рассматриваемого дела? Савичев, ничего ваша честь. Судья, утверждению защиты, вместе с инспектором Тарасовым вы несколько дней занимались поисками крупного водоплавающего существа на Эльстридском водохранилище. Савичев, к сожалению, это предположение не подтвердилось. Судья, совсем? Савичев, мы услышали только слухи и местный фольклор.